А теперь об экзо-еретиках. Они тоже бомбардируют научное сообщество своими безумными идеями и проектами, чаще всего ссылаясь на тех самых знаменитых эндо. И также сталкиваются с научной мафией, с отписками, консерватизмом и заботой единственно о научных креслах. Что же их отличает от эндо-еретиков? Экзо тоже гордо считает себя временно непризнанными, недооцененными, обогнавшими свое время. Только вряд ли они когда-нибудь дождутся подходящих времен, потому что они раздраженно колотятся в двери храма науки, не удосужившись познакомиться хотя бы приличия ради с царящим там уставом не изучив языка, на котором говорят ученые-мужи, и чаще всего изначально с недаемыми подозрениями в отношении всех деятелей науки составили, мол, заговор с целью непризнания его экзо-еретика гениальных идей. Не случайно для них рано или поздно любимым плацдармом становятся научно-популярные, а не научные журналы, газеты, всевозможные политические трибуны. Часто властям они импонируют, так как, взывая к неспециалистам, обещают сразу быстрое и окончательное решение всех стоящих перед обществом проблем. Грустно, но приходится сделать оговорку. Иногда их время все-таки наступает. Правда, об этом периоде обычно говорят – как о времени упадка или разгрома истинной науки. Азимов приводит и примеры экзоеретиков, создатель ледяной космологии Ганс Гербигер, другой безумный космогонист Эммануил Великовский, более знакомый нашему читателю Лысенко, прославившийся в последние десятилетия Эрих фон Дейникен все создатели вечного двигателя, все энтузиасты теории полой земли, все пирамидологи и, по крайней мере, большинство тех, кто занят поисками НЛО и следов пришельцев. Может быть, кого-то из них обидит соседство с Лысенко или автором арийской физики Гербигером. Но Айзек Казимов не собирался навешивать политические ярлыки, кого-либо обвинять. Он объединяет экзоеретиков не по методам атаки на официальную науку, не по методам захвата командных постов. Гербигеру и Лысенко повезло, ибо они получили карт-бланш из рук властей. Другие, напротив, сами подвергались травле. А по принципу построения их собственного здания веры. Этих основополагающих принципов экзоериси несколько. Невежество, как правило, принципиальное, эклектика и сумбур. Быстрое переключение с одного на другое, как только прежний аргумент бесповоротно разбит наукой. Некритический подход к отбору фактов. Демагогия стремление потрясти обывателя. Как бы читатель ни отнесся к этой классификации Айзека Азимова, над ней стоит задуматься. Я привел ее здесь в предисловии книги в начале, просто как дополнительный штрих к портрету Азимова-мыслителя и полемиста. Книга же, которую вы сейчас прочтете, Написано внешне спокойно и подчеркнуто миролюбиво по отношению к оппоненту, потому что в ней речь идет не о споре с еретической точки зрения, эндо или экзо, неважно, в науке, а с некой системой фактов, аргументов и стоящих за ними теоретических принципов, к науке, вообще говоря, отношения не имеющих и, тем не менее, имеющих с ней точку соприкосновения. Перед вами книга о Библии. Не о всей, а только о первой библейской ветхозаветной книге «Бытие». И тоже не о всей, а лишь о первых ее одиннадцати главах. Именно они рассказывают о том, что хотя бы в принципе поддается проверке наукой. А если и не поддается, то хоть о событиях, упоминаемых в этих главах, можно дискутировать.